Здравствуйте, уважаемые товарищи, дорогие друзья. Начнем с того, что рассмотрим так называемый финансовый кризис, который произошел в мире. Все политики по телевидению, в газетах, по радио обсуждают там последствия, какие суммы, какие правительства, какие приняло меры, там что сделано кремлем, высказывания. Но почему-то никто не отвечает на вопрос, а в чем вообще природа этого кризиса. Ну и следует сказать, что этот кризис, он не коснулся основного населения России, вот если кто смотрит, он вас коснулся, меня, например, не коснулся, как и многих других людей, абсолютное большинство, коснулся он элиты, и об этом мы еще поговорим попозже, почему президент медведев заговорил о патриотизме государственном патриотизме буквально позавчера он выступал там перед элитой и значит говорил об этом так вот обратите внимание на то что кризис то не в экономике как многие там связывают а финансовый кризис а суть этого природы финансового кризиса в чем вообще заключается то Вот, говорит кризис фондового рынка, там, мировой фондовый рынок рухнул, там, дефолт стране грозит и так далее. Вот. Природа кроется в том, что в концепции общественной безопасности говорится, что никакой экономической науки, вообще говоря, нет ни у нас в стране, ни за рубежом. Вся эта, так называемая, экономическая наука – это... Ну, что ли, заклинание стихий рынка, то есть описание тех процессов, которые происходят, но не раскрывают природу явления. А самое главное, наука-то нужна для чего вообще говоря? Чтобы предсказывать будущее и, значит, помогать управленцу в принятии решений, которые приводили бы к бескризисным явлениям. То есть мы выходим здесь как раз на... То, что опять-таки в концепции общественной безопасности говорится об устойчивости управления, то есть устойчивости тех процессов, которые происходят в обществе. А раз устойчивости нет, значит, ну что, это не наука, можно сказать, а так, лабуда. Значит, так вот, финансы, они, вообще говоря, по большому счету, нужны для чего? Для сопровождения продукта обмена, то есть мы с вами... едим не деньги а едим кашу из зерна которую вырастил крестьянин в поле значит ложкой которую сделал на заводе рабочий за столом который сделал столер и так далее а деньги они сопровождают э, круговорот вот товаров поэтому должно быть соответствие товарной массе и денежной массы. Об этом, в общем-то, много уже говорилось, и те, кто концепцию общественной безопасности знают, они хорошо это представляют. То есть, вначале же, вообще говоря, была меновая торговля у человечества, то есть, кто-то выращивал овец, менял овец там, или шкуры на зерно там, и так далее. Вот. А в последующем, для того, чтобы обеспечить устойчивость товарообмена, Появились деньги, и деньги, они дали возможность растянуть сделку во времени, ну и тем самым открыли путь гешефт-махерству, которое, в общем-то, приобрело организационные формы в результате. И сейчас финансовый кризис, он ведь заключается в чем? Фондовые биржи, говорят. А что это такое фондовые биржи? Это биржи, которые торгуют так называемыми ценными бумагами. А что такое ценные бумаги? Ну, вы все знаете акции. То есть акции это, ну, например, значит, в складчину скинулись несколько человек, начали какое-то производство, каждый в зависимости от того, что он вложил в какое-то производство, получает свою долю. И вот эти те, кто организовали какое-то дело, они в соответствии с перспективами своего дела и продукции, которую выпускают, они выпускают акции. Это так называемые эмитенты, которые выпускают акции. И вот этот первичный рынок Выпуск этих акций, ну, он, в общем-то, нормальный. Он является средством для привлечения инвестиций и так далее. А вот, когда акциями уже торгуют э, те, которые а, акции же продают, то есть те, которые на первичном рынке начинают торговать этими акциями, а дальше действуют спекулянты, используя разницу в ценах, причем эту разницу в ценах они могут создавать специально, я сейчас об этом оговорюсь, Они на этих акциях наживаются, так называемый это вторичный рынок ценных бумаг. То есть это чистейшая спекуляция. Обратите внимание, что э, по телевидению, по радио, в газетах пишут о том, что игроки фондового рынка. А вообще говоря, что такое игроки? Вот игра в карты, это что? Там есть и шулеры, и все, значит, как-то и, и играть можно, значит, экономическими процессами. То есть эти гешефтмахеры делают деньги из ничего, вообще говоря. Значит, э спекулянты обыкновенные, вот Сорос, знаменитый, значит, экономист вроде бы там все а на самом деле его называют спекулянтом, который, значит, является представителем э мирового этого закулисья самого, э ну что ли, легальным, открытым, и который за счет создания определенного общественного мнения может, значит, вызвать интерес к определенным ценным бумагам, а может, наоборот, э понизить этот интерес». Поскольку его мнение авторитетное, и, так скажем, лохи крупного размера, так называемый бизнесмен, они прислушиваются. Ну, Он же Сорос сказал, все значит. Мировое закулисье, когда вот я использую, многие, наверное, понимают, что в концепции общественной безопасности это звучит как глобальный предиктор. То есть предиктор – это предуказатель, который ну, заявляет о своих притязаниях на глобальное управление. Глобальными процессами. Вторичный рынок ценных бумаг, он э, является ничем иным, как, ну, вообще лохотроном большим. Значит, и игроки э, этого рынка, они являются спекулянтами. Значит, но этот рынок, он же управляем, надо не забывать о том, что все процессы управляемый характер носят. И мы вернемся к тому, что вот чем вызван этот так называемый финансовый кризис. Поэтому, с точки зрения, ну что ли, локального рассмотрения, то, что происходит в нашей стране, и сказали, вот наше правительство вывернулось из этого, дело в том, что существует мировая кредитно-финансовая система, и наши банки вписаны в эту мировую кредитно-финансовую систему. Наши банки берут кредиты на Западе. Эти банки дают кратковременные кредиты под небольшие проценты, а наши банки... уже кредитуют под большие проценты и на более длительное время но взятый кредит то надо возвращать поэтому когда разразился мировой вот этот финанс, финансовый кризис на фондовых биржах мира а наши банки подчинены этим процессам им говорят ребята давайте значит возвращайте а возвращать нечем поэтому Вот тот стабилизационный фонд, с помощью которого якобы выкрутились, и сейчас преподносят это как высшие достижения нашего правительства. А на самом деле что? Если бы эти деньги, которые вкладывались в кубышку стабилизационного фонда, были бы вброшены в реальное производство, тогда наши банки были бы в состоянии самостоятельно работать. Но вот это отсутствие денежной массы толкало наши банки на заимствование у иностранных банков. Поэтому сейчас правительство, в общем-то, создав вот эту самую ситуацию, оно компенсирует свою же ошибку управления за счет того, что оказывает помощь, причем самым крупным банкам, Сбербанку там, и так далее, там трем банкам, Газпромбанку, для того, чтобы они могли осуществлять расчеты на мировом уровне международном. а почему я говорил о патриотизме а у кого ценные бумаги вот сейчас многие меня смотрят у вас в ценные бумаги есть какие то акции то абсолютного большинства народа никаких этих ценных бумаг нету а у кого они они у элиты а элита Она э, вкладывает э, эти ценные бумаги в то производство, которое якобы считается там выгодным. А где производство? На Западе. А на Западе этот фондовый рынок, то есть вот эта грыжа экономики, как ее называют, раздулась, то есть этот мыльный пузырь обесцененных денег, абсолютно ничем не обеспеченных, ведь деньги должны быть чем-то обеспечены. Пушкин не зря говорил, помните, если кто Евгения Онегина, Вспомните, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. То есть, умел судить о том, как государство богатеет и чем живет, и почему не надо золото ему, когда простой продукт имеет. То есть, реально-то в экономике действует продукт, реальное производство, а деньги сопровождают товарооборот. Если денег больше, это называется инфляция. Если денег меньше, это называется дефляция. Вот и вся сказка про белого бычка. Вот этот раздутый пузырь за счет... Этих ценных так называемых бумаг вторичного рынка, которые ничем не обеспечены, они и приводят к этому. Но дальше возникает вопрос, управляем ли этот процесс или не управляем. Но я сейчас хотел бы еще вернуться к обеспеченности денег. Дело в том, что ведь все производство, оно сейчас в наше время зиждется на электричестве. То есть, мощность первичных электроустановок позволяет производить какие-то продукты. Токарный станок, он работает на электричестве. Электропила, электрорубанок, там, значит, электробритва и прочие электронасос. Если есть электричество, значит, можно производить продукты. Если электричества нету, тогда, ну что, жуй банан со своего бананового огорода. Поэтому с этой точки зрения... почему на россию это опять зарится россия мощный источник э -э электроэнергии то есть не самой но к электроэнергии надо относить и то что ее производит то есть газ нефть уголь энергоносители так называемые. у наша страна в этом смысле она является сам самой энергообеспеченной страной и когда путин сказал что надо торговать за рубли буквально вот где то это было на днях Ну, в частности, не только Путин. Вот Олег Первов вчера заявил о том, что надо торговать за рубли. Ну, это вот свидетельствует о том, что информацию-то они какой-то владеют. Так мы же об этом говорим уже не один год и даже не, не один десяток лет. Паритет валют, он определяется... Раньше был так называемый золотой стандарт. До 72 -го года. Это так. У одной страны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 Торговля на международном уровне должна быть обеспечена такими денежными единицами, которые обеспечивались бы чем-либо. А ведь доллар, он ничем не обеспечен. Долларовая масса по разным источникам перекрывает сейчас мировой товарооборот ну, там, в несколько десятков раз. По разным источникам, там, кто в 30 раз, кто в 50 раз, кто больше. Точных данных, во всяком случае, я не обладаю. Но то, что в несколько десятков раз, это точно, и все признают, что доллар это бумажка. И этим, кстати, вызвано вот ну, то, что создание резервной валютной системы евро. Но евро-то тоже, ведь с точки зрения вот такого подхода, ничем не обеспечено. Это тоже, ну. На какое-то время, значит, она идет на замену доллару, а дальше все равно возникнет вопрос, а чем евро обеспечен? Наша элита, она, вляпавшись вот в эту глобальную политику, не понимая этих экономических процессов, именно она впала в этот финансовый кризис, потому что активы, ценные бумаги, которые приобретены ей на Западе, а на Западе они терпят крах. Поэтому беспокойство -то у элиты и у банкиров, а основная масса народа она это вообще говоря не почувствовала. Но я еще раз говорю, это нечувствование не означает отсутствие опасности. А если бы не было у нас вот этого запаса прочности, хотя этот запас прочности создан, ну что ли, тоже не от большого ума, отложили развитие собственного производства. Более того, эти деньги вложили в поддержание Западная финансовой систему, вы знаете, значит, половина фунта лежит в долларах и фунтах стерлингов, то есть в Англии. Вот то, что Путин сказал, надо торговать за рубли, а какие рубли? Ведь надо понять, что каждая денежная единица должна соответствовать энергообеспеченность, то есть соответствие ну что ли, определенной продукции. А если в основе производства продукции в настоящее время лежит электроэнергия, значит, это мощность первичных электроустановок. Поэтому речь идет об энергорубле, о котором в концепции общественной безопасности ну подробно сказано. Я вот не хочу здесь сейчас при таком коротком обзоре читать какую-то лекцию, потому что, как вы догадываетесь, уже вот даже те, кто не знаком вообще с концепцией общественной безопасности, и с той информацией, которую сейчас вы услышали, Ну, умных людей это должно заинтересовать. То есть почитайте, все это есть, все это рассказано. Речь идет просто объяснении вот этого финансового кризиса. А дальше возник, возникнуть должен вопрос у тех, кто вот это все понимает, знает, а он что, сам разразился, что ли? Здесь два таких мощных варианта. Поскольку глобализация объективный процесс, и все процессы носят управляемый характер, идет планомерное опускание Соединенных Штатов Америки. Так называемый переход от двухполюсного мира к многополюсному миру, о котором тоже можно говорить. И вот сегодня была передача Третьяков, это бывший главный редактор московских новостей, там еще ряд политиков, философов, Злобин был такой, значит, западный эксперт, из Соединенных Штатов Америки, они вот говорили как раз о переходе к многополюсному миру, но они не понимают природы этого многополюсного мира. Ведь в условиях глобализации, о которой они сами же говорят, то есть глобализация – объективный процесс. Что такое глобализация? Глобализация – это процесс сосредоточения, управления всеми общественными процессами. И он объективен, то есть его нельзя ни отменить, ни запретить, он есть. А раз так, этим процессом надо как-то управлять. либо ввести этот процесс в режим самоуправления. Сейчас вот эта глобализация, вообще говоря, проводит процесс перевода от двухполюсного мира, когда принцип «разделяя властву» реализовывался между двумя сверхсистемами, супердержавами значит, СССР и США, переводится на многополюсный мир, когда ну, принцип такой в простонародье, его можно бы назвать «каждый суслик-агроном», то есть каждый за себя, каждая страна, не самодостаточная, маленькая, каждый интересуется своими вопросами, значит, этим ограничивается, а тот, кто осуществляет вот управление всеми процессами, они разводят все эти страны между собой, понимая вот суть этой самой глобализации, в том числе и через призму экономических вопросов. В концепции общественной безопасности есть... приоритеты обобщенных средств управления или уровни мощности управления, с помощью которых осуществляется управление всеми общественными процессами. Тоже очень значимый момент, значит, его надо четко себе представлять. Они не понимают природы вот этого многополюсного мира, поэтому говорят, Россия один из полюсов. И, кстати, приписывают это же непонимание и Путину, и Медведеву, ну, в общем-то, что на самом деле похоже, что... Каждый должен интересоваться своими делами, проводить свою внутреннюю политику, и от этой внутренней политики будет зависеть обстановка на международном уровне и так далее. А тот, кто не понимает глобальной политики, он становится заложником тех, кто знает и понимает эту глобальную политику. А процесс глобализации объективен, о чем сам Путин говорил в Китае, сам лично слышал это по телевидению. будучи в Китае, он сказал, не надо бояться никакой глобализации, глобализация – это объективный процесс. Я процитировал его. То есть, ну а раз такое заявление, значит, надо понимать, что этим процессом-то кто-то управляет, кто-то же должен принимать решение, кто. И понимание вот управления и приоритетов обобщенных средств должно вывести человека на понимание того, что осуществляется этот процесс глобализации, в том числе и через экономику. И я теперь завершаю эту мысль. то Значит, э -э, Первая версия, и она имеет, на мой взгляд, э -э, основное право на существование, это то, что идет целенаправленное опускание Соединённых Штатов, поскольку э -э, мировая кредитно-финансовая система сиждется на долларе, Вот очередной кризис, опять недоверие. оно носит психологический характер, ведь доллар на чем держится? На доверии. То есть все вот, и даже сейчас, вот спроси там, люди просто привыкли, доллар, да, это вот там все устойчиво, а на самом деле это все уже фикция. Поэтому, чтобы подвести человечество вот к такому пониманию, значит, к краху доллара, а за крахом доллара последует США, значит, вот подготовлен этот очередной кризис, Потому что говорят, вот рынок, рынок, рынок. Ну, давайте задумаемся. Вот я вам просто говорю, ну, как специалист, который занимался в свое время прикладной математикой. Вот говорят, значит, там вот индексы, Доуд Джонса, там Никея и так далее. Вот они объективно отражают положение дел в экономике. Что значит эти индекс? Ведь индексы – это набор критериев, которые придумали люди. Вообще говоря, это так называемый в математике, в прикладной, метод экспертных оценок. А дальше в этих критериях есть коэффициенты. И эти коэффициенты тоже э, дают, ну что ли, вот, э, весомость тем или иным процессам, дают люди эти эксперты, а раз это люди, они носят субъективный характер. А те, кто управляет, в том числе этими людьми, могут... ну, мягко говоря, подкупить, и тот этот эксперт, который э, формирует индекс этот, там, Доу Джонс или Никей, он сделает так, как надо. Вот и вся сказка про белого бычка, вообще говоря. Или вторая версия, которую, в принципе, ну, можно предположить, это то, что вот эта мировая закулисия или глобальная мафия теряет управление общественными процессами, И э, по закону времени, что тоже совпадает с концепцией общественной безопасности, с ее основными положениями, и э, теряя вот это управление, происходит вот то, что происходит. То есть потеря устойчивости. Ну, я не склонен так думать, потому что уж что что вот, но то, что касается денежек, Эти денежки в руках у этой мафии, и она четко за многие годы знает все эти механизмы, как разруливать все эти вещи. Я встречался и с людьми, кстати, вот ко мне приезжали из банка Credit Suisse, то есть из Швейцарии беседовали 4 часа, кстати, не о... процентах, а как раз о философии. Их вот в первую очередь это интересовало. Приезжал еще один, который близок, ну так скажем, один из тех, кто является советником мирового закулисия из Лихтенштейна. Здесь вот мы с ним беседовали у нас. Он вообще был в шоке от некоторых вещей, которые вот излагаются в концепции общественной безопасности И в этом смысле я для чего привожу, что... С одной стороны, да, они многие вещи не понимают, но вот то, что касается денежек-то, им, как говорится, тут все понятно. И вот в связи с этим можно связать эти события же с трагедией, которая произошла в Перми с крушением самолета. Ну, кстати, есть на нашем сайте заметка такая прогнозно-аналитического центра. о мистической составляющей посмотреть, некоторые вещи интересны. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Когда говорят, перегрев российской экономики, там, рост, ВВП, еще там, да все это, понимаете, значит, откуда этот китайский самолет появился? У нас авиапром разложен полностью, это в газетах пишут. Чтобы его восстановить, потребуется несколько лет. Какой рост экономики? То есть у нас рост идет за счёт вот, сырья. Сырье добывающий источник мы. Вот и все. Поэтому электронная промышленность наша в крахе вся. Сейчас вот там два супер наших лайнера слетали военных, которые несут ядерное оружие на борту. И вот там достижения. Так они когда были сделаны? Закупаем-то мы иностранные, все. О чем речь? Какой свой рост, какой перегрев экономики? Все это вообще настолько вот несерьезно просто, что ну, вызывает удивление. Значит, Ну а потом, даже если какой-то рост там в чем то наблюдается, конечно, если опустили страну по самой «не хочу», как говорится, вот тебя э, мордой в трясину окунули уже, и потом тебе дали чуть-чуть глотнуть воздуха, конечно, тебе хорошо. Поэтому, если чуть-чуть начали выпускать, то это не значит, что какой, какой там перегрев, по сравнению с теми, темпами, которые были... до вот всех этих перестроек, это не идет ни в какое сравнение. Самолет это аналог страны, командира лайнера по фамилии Медведев, это тоже, вообще говоря, знаковая такая. Мы летаем не на своих самолетах, но мы летаем не на своей экономике. То есть мы вписаны в западный глобальный сценарий экономического развития. А раз так, то мы подвержены всем тем тенденциям, к остаткам, которые ей присущи. А я уже сказал, какие основные, значит, то, что вот, причиной инфляции является ростовщический судный процент. Ведь ценные бумаги – это, вообще говоря, аналог ростовщичества. То есть, вот то, что называется фондовый рынок – это вот и есть... Значит, вторичный рынок этих акций, где действуют спекулянты, которых называют, обратите внимание, опять возвращаясь, игроками, выход отсюда какой? Вывод, вот, значит, надо что делать? Мы не просто вот констатируем, что вот плохо, плохо, плохо, а у нормальных людей должен возникнуть вопрос, хорошо, мужик, ты говоришь, вот, а что делать? Мы говорим, что надо проводить, во-первых, свою глобальную политику, Предъявить свой глобальный развитие значит, человечества, всего, между прочим. То есть должен быть, вообще говоря, однополюсный мир, но это не значит диктат и так далее. Просто речь идет о том, как страны и народы могут жить на планете, должны жить на планете Земля. Это все в концепции есть. То, что касается экономики, мы говорим: отмены ростовщичества. Никаких ценных бумаг не должно быть. Это все лабуда. Какие ценные бумаги? Вспоминайте Пушкина. Не надо золото ему, когда простой продукт имеет. Производством надо заниматься. А производство какое должно быть? На что оно должно быть нацелено? Нацелено на обеспечение того, что действительно нужно человеку. Это в концепции названы демографически обусловленные потребности, а не деградационно паразитарные которые есть сейчас. И торговать действительно надо за рубли. Но рубли, они не просто вот рубль как таковой, а он должен быть обеспечен... энергетикой соответствующей, то есть он в основу его должно быть что-то положено. Поэтому мы говорим об энергорубле. Так что, в принципе, все эти предложения давались и Кремлю, и Путину в том числе, и Ельцину еще давались эти все предложения еще в прошлом веке. Ну вот только сейчас начинает говорить о том, что надо торговать за рубли. Это вот напоминает, знаете, анекдот. Все звери смеются, а жираф молчит. Спрашивают, что такое. Да, говорит, вот тут обезьяна анекдота рассказала, всех охочут. Через три дня при, приходят, все звери молчат, там делом занято, а жираф смеется. Говорит, а что такое? Да говорит, три дня назад обезьяна анекдот рассказала, вот до жирафа только дошло. Поэтому вот нечто подобное и сейчас, только сейчас начинает доходить, что действительно надо торговать за рубли, но за этим должно опять что последовать? Энергорубль и своя глобальная политика.